Джин. Как и следовало, она не приехала на похороны, прислала соболезнующее письмо, а неделю-две спустя Малькольм привез ее из Скроборо. Свидание было не из легких. Когда они приехали, Артур понял, что не может обнять ее на глазах у ее брата, а потому он инстинктивно поцеловал ей руку. Неверный поступок. В нем было что-то почти шутовское, и возникла неловкость, которая никак не рассеивалась. Она вела себя безукоризненно, как он знал заранее, но он оставался в полной растерянности. Когда Малькольм тактично решил осмотреть сад, Артур поймал себя на том, что беспомощно ожидает чьей-то подсказки, но чьей? От туи во главе чайного стола? Он не знал, что сказать, а потому использовал свое горе для маскировки собственной неуклюжести, отсутствия радости при виде лица Джин. Ему стало легче, когда Малькольм вернулся, удовлетворив свое притворное любопытство красотам его сада. Вскоре они уехали, и Артур чувствовал себя хуже некуда. Треугольник, внутри которого он жил, поеживаясь, но счастливо, Теперь разломился, и новая геометрия его пугала. Его горестная экзальтация угасает, им овладевает литаргия. он бродит по садам под сенью, как будто их в далеком прошлом спланировал совсем другой человек. Он ежедневно посещает могилу Туи и возвращается совсем измученным. Он рисует воображение, как она утешает его, уверяет его, что, какой бы ни была правда, она всегда любила его а теперь прощает. Но требовать этого от покойной выглядит тщетным и эгоистичным. Долгие часы он просиживает у себя в кабинете, курит и смотрит на сверкающие пустые трофеи, приобретенные спортсменом, охотником и преуспевшим писателем. Все его побрякушки кажутся бессмысленными перед фактом смерти Туи. Свою корреспонденцию он целиком оставляет на Вуда, Его секретарь давно научился воспроизводить подпись своего патрона, его дарственные надписи, обороты речи, даже его суждения. Так пусть он пока побудет сэром Артуром Конан Дойлем. У того, кому принадлежит это имя, нет желания быть самим собой. Вуд может вскрывать все конверты, выбрасывать содержимое или отвечать, как сочтет нужным. У него ни на что не хватает энергии, он почти не ест. Испытывать голод в такое время непристойно. Он ложится, но не может спать. Никаких симптомов у него нет, только общая и крайняя слабость. Он советуется со своим старинным другом и медицинским консультантом Чарльзом Гибсом, следящим за его здоровьем, начиная с его южноафриканских дней. Гипс говорит ему, что это «все и ничего» другими словами, нервы. Вскоре это уже не просто нервы. Его внутренности выходят из строя. Ну, это гипс хотя бы может диагностировать, пусть помочь толком не может. Вероятно, некий микроб проник в его организм, в Блумфонтейне или в Вельде, и прячется там, выжидая, когда он ослабеет. Гипс прописывает снотворную микстуру. Однако он ничего не может поделать с другим микробом, хозяйничающим в организме его пациента, тоже уничтожению не поддающимся микробом вины. Он всегда полагал, что долгая болезнь ту и так или иначе подготовит его к ее смерти. Он всегда полагал, что горе и вина, если они последуют, будут более обозначенными, более четкими, более конечными а вместо этого они словно погода, словно облака, постоянно преобразующиеся в новые формы, гонимые безымянными, неопределенными ветрами. Он знает, что должен взять себя в руки, но чувствует, что не способен. В конце до концов это означает вновь принудить себя ко лжи. Во-первых, поддержать, сделать исторической старую ложь о его счастливейшем браке по любви, стуи. Затем спланировать и распространить новую ложь о том, как джин приносит нежданное утешение сердцу горюющего вдовца. Мысль об этой новой лжи вызывает у него омерзение. В литургии, во всяком случае, есть правда. Изнуренный, измученный своим кишечником, бродящий на ослабевших ногах из комнаты в комнату, он хотя бы никого не вводит в заблуждение» за исключением того, что, тем не менее, вводит. Все приписывают его состояние всего лишь горю. Он лицемер, он обманщик. В некоторых отношениях он всегда ощущал себя обманщиком, и чем более знаменитым он становился, тем большим обманщиком себя ощущал. Его восхваляли как великого человека своего века. Но как он не активен в этом своем мире, его сердце не настроено на его лад». Всякий нормальный мужчина этого века не постеснялся бы сделать джин своей любовницей. Именно так поступают мужчины этого времени, даже в высочайших сферах общества, как ему доводится наблюдать. Но его моральной жизни вольготнее в XIV веке, а его духовной жизни Кон не определил его как раннего христианина. Сам он предпочитает относить себя к будущему. 21 век, 22 — все зависит от того, насколько быстро дремлющий род людской пробудится и научится пользоваться своими глазами. А затем его мысли, уже скользящие под откос, скатываются еще ниже. После девяти лет жажды невозможного и попыток не признавать этой жажды, он теперь свободен. Он может жениться на джин завтра же утром и столкнуться только с пересудами деревенских моралистов. Но жажда невозможного канонизирует жажду. Теперь, когда невозможное стало возможным, как сильно он жаждет! Даже этого он теперь сказать не может, словно мышцы сердца, перенапрягаемые, так долго превратились в обмякшую резину. Как-то ему довелось услышать поведанную за портвейном историю про женатого человека, много лет имевшего одну любовницу. Эта женщина принадлежала к высшему обществу, вполне подходила стать его женой, что всегда предвкушалось и обещалось. Со временем жена скончалась, и всего через несколько недель вдовец действительно женился, но не на любовнице. А вместо того на молодой женщине довольно низкого сословия, с которой познакомился через несколько дней после похорон. В тот момент Артур счел его двойным подлецом, подлецом сначала в отношении к жене, затем подлецом в отношении к любовнице. Теперь ему становится ясно, как легко случается подобное. В течение хаотичных месяцев после смерти Туи он практически не появлялся в обществе. А те, с кем его знакомили, оставили самое незначительное впечатление. И тем не менее, и даже учитывая тот факт, что он не понимает противоположный пол, некоторые из членов указанного пола флиртовали с ним.